Я был доволен тем, как сложился день. В обществе товарищей по клубу на меня иногда нападает ужасное чувство утраты, непостижимое, как тропический циклон, хотя в прошлые времена мне бывало и хуже, чем вчера. Порой все они, серьезные, добросердечные, кажутся мне до невозможности дремотными, в большей даже, чем я, мере, А дремотные люди, хотите верьте, хотите нет, редко уживаются один с другим. Им нечего предложить друг другу. Каждый из них лишь сводит дремотность другого на нет, обращая ее в мутное никчемушество. Горю компания не нужна, в отличие от счастья. Как раз поэтому я научился сторониться вне работы других спортивных журналистов, Бежать от них, как от пираний, ведь спортивные журналисты часто оказываются дремотными, как никто другой. Вот вам еще одна причина, по которой я не хочу оставаться в Готэме после наступления темноты. Стоит мне принять с ребятами из редакции больше одной порции спиртного в Уолли в популярном питейном заведении на Третьей Авеню, и страхи начинают сочиться... Из его поддельного жестяного потолка и висячих ламп от Тиффани точно цианиды. Колени мои принимаются подпрыгивать под столом. Ровно за три минуты я полностью утрачиваю уверенность в чем бы то ни было и становлюсь тупым, как валенок, способным только сидеть и таращиться на висящие по стенам картины, на украшения потолка да на зеркало за баром, отражающее вовсе не тот зальчик, к которым я пребываю, но ну и еще рисовать воображение и приятные картины возвращения домой. Общество спортивных журналистов способно так сузить твои взгляды, что ты обратишься даже не в пессимиста, а во что-то куда более противное, поскольку худшие из них тяготеют к цинизму и не пытаются увидеть только еще намечающимся поражением человека ничего, кроме фальшивой драмы. Но что же, помимо этого, заставляет меня уклоняться даже от самых благонамеренных, бессодержательных бесед с людьми одинаковых взглядов, бесед, которые не грозят наслать на меня нервную дрожь, не содержат даже намека на цинизм, ведь идея товарищества мне хотя бы в принципе по душе... Иначе я не отправился бы ловить с разведенными мужьями рыбу. Да очень просто. Я не выношу, когда все окончательно расставляется по своим местам. Когда после возможности стесняются убогим посягательством фактов, пусть даже одного простого факта товарищеских отношений. Я постоянно надеюсь столкнуться с великим сюрпризом там, где его всегда можно ожидать в товариществе профессионалов, в дружбе среди равных, в романтике и страсти. Когда же мне предъявляют неоспоримые факты, я не выдерживаю, избегаю со всей доступной мне быстротой. К Вики, на кухню, в которой сижу потом всю ночь, листая каталоги, к письменному столу, за которым пишу добротную спортивную статью, какой-нибудь женщине в далеком городе, которую я знаю, это никогда не увижу. Тут происходит точности то же, что с детскими мечтами о семейном отдыхе. Как только поездка заканчивается, ты остаешься с пустыми скорлупками твоих грез и страхом, что главным образом к ним жизнь твоя и сведется, к валяющимся вокруг скорлупкам мечтаний. Думаю, я всегда боялся, что нечто этим самым нечто и является. И все же я люблю рыбалки с разведенными мужьями. Удилище и катушку я обычно не беру. А Просто прогуливаюсь по палубе, обмениваясь ироническими замечаниями с одержимыми рыбаками, отделяю их пивом, смотрю телевизор в каюте или стою в рубке рядом с Беном глядя на экран эхолокатора, с помощью которого он отыскивает косяки рыбы, похожие на металлические облачка на темно-зеленом сукне. Имени моего Бен не помнит, хотя, подумав-подумав, узнает во мне некоего Джона. И мы болтаем об экономике, русских сейнерах или бейсболе, к которому Бен относится со страстью, Откровенные такие мужские беседы. Вчерашний день я закончил тем, что нравится мне больше всего. Стоял у железных поручней на носу красы Манлотокинга и любовался ювелирной россыпью огней Нью-Джорсийского берега, разгоравшихся с наступлением темноты все ярче. Я чувствовал, как мою душу наполняют несбыточные мечты – и изумление, совсем как душу Колумба или Пилигрима, который впервые видит выступающий из сумрака континент его грез. Планы на вечер у меня уже сложились. Заехать в восемь за Викки и удивить ее интимным немецким обедом в Красном дворце Тругеля, в Ламбертвилле, на берегу реки, отпраздновав тем самым завершение второго месяца нашей любви, а после отвезти домой пораньше. Перспективы были совсем не дурные. Неподалеку от меня стоял у поручня, вглядываясь, как я, в расшитый блестками мрак, Уолтер Лаккетт, погруженный точно судья в размышления и, возможно, прозябший в весенней ночи, судя по тому, как он горбился, опираясь на локти. Уолтер — самый недавний из членов клуба. Он занял место Рокко Фергюсона после того, как Рокко женился снова и переселился в Филадельфию. К нам он пришел по совету давнего знакомого Картера Кнотта по гарвардской бизнес-школе. Родился Уолтер в Кошоктоне, Огайо. Учился в Гриноле. Название родного штата произносит с двумя «у». В начале и в конце Уолтер аналитик специалист по особым отраслям промышленности, работает в нью-йоркской компании Декстер и Орбартон и, соответственно, выглядит. Очки в черепаховой оправе, короткие прилизанные волосы. Время от времени я вижу его на железнодорожной платформе, дожидающимся поезда, которым он ездит на работу, но разговариваем мы редко. Картер Кнот рассказал мне, что жена Уолтера Иоланда бросила его и сбежала на бимени с инструктором по водным лыжам, и это стало для Уолтера большим потрясением. Но, похоже, сейчас он сумел с ним справиться. Конечно, такое может случиться со всяким. Так что разведенные мужья — именно то, что ему требуется. Время от времени... Я заглядывал после 11 в таверну смотрителя плотины. Иногда, чтобы посмотреть на большом экране финал каких-нибудь соревнований, и встречал там Уолтера, Хмельного и Славоохотливого. Однажды он крикнул мне «Эй, Фрэнк, а где же бабы?» И я постарался поскорее уйти. Другой случай произошел в кофе с Уолтер заглянул туда среди дня уселся в моей кабинке напротив меня. Мы обсудили Джей Он считал эту организацию шайкой шарлатанов, поболтали о качестве шелкового белья, которое предлагается большинством каталогов. Некоторое, сказал Уолтер, производится в Корее, но самое лучшее везут из Китая. А после этого мы просто сидели и долго, лет сто, как мне показалось, Пытались зацепиться за что-нибудь взглядами. Наконец зацепились, друг за друга. Мы просидели так четыре, а может быть пять ужасных, ужасных минут. Затем Уолтер просто встал и ушел, ничего не заказав и не сказав ни слова. Мы никогда о тех жутких мгновениях не разговаривали. И если честно, я старался уклониться от встреч с ним, Да и сам помню два случая, когда он входил в август и, увидев меня, уходил, за что я его уважаю. В конечном счете Уолтер Лакетт мне, пожалуй, что по душе. В клуб разведенных мужей он на самом-то деле вписывается не в большей степени, чем я, но пытается примерить его на себя. Не потому, что думает, будто ему там со временем понравится, или что именно этого он всегда и желал, но потому что вступление в такой клуб – последнее в определенном смысле, что могло прийти ему в голову, и, вероятно, он решил, что хотя бы по этой единственной причине надо вступить туда. Каждому следует узнать, что такое дойти до точки, и как он себя в этой точке почувствует. Вы, случайно, не знаете, Фрэнк? «Почему я так люблю стоять у поручней и смотреть на берег?» Негромко спросил Уолтер, поняв очевидно, что от меня он ни слова не дождется. «Почему Уолтер?» Я удивился тому, что он вообще меня заметил. За все послеполуденные часы Уолтер выудил всего одного горбыля, правда, самого большого, после чего махнул на ловлю рукой и устроился с книгой на скамейке. Мне нравится видеть вещи со стороны, не так, как тот, кто живет среди них. Понимаете, о чем я? «Конечно», — ответил я, — «я провожу в тамошней жизни каждый день, а после отплываю на милю от берега и начинает темнеть, и вдруг оказывается, что жизнь эта выглядит иначе, лучше». «Верно?» Уолтер повернулся ко мне. Человек он не крупный, одет в тот день был в длинные шорты и просторную тенниску, а обут в парусиновые туфли на толстой подошве, отчего казался еще и сократившимся в размерах. Да, отсюда жизнь выглядит попривлекательнее. Поэтому, наверное мы сюда и уходим. Верно, сказал Уолтер и снова уставился на ослепительно сиявший в темноте берег. Я вдруг услышал, как волна ударяет о борт яхты. Далеко впереди я различал огни чертова колеса Асбори парка. На севере светился точно открытый морозильник готом. Утешительно было видеть весь этот свет и знать, что люди живут там. А я, вот он я, здесь». И на мгновение я ощутил довольство тем, что сошелся с разведенными мужьями. Все-таки ребята, они чертовски надежные. Сейчас большая их часть сидела в главной каюте, коротая время, за приятной беседой со спанерисами. «Обычно я смотрю на нее иначе, Фрэнк», — мягко сообщил Уолтер и пристукнул ладонями по поручням и оперся о них предплечьями. «И какой вы ее обычно видите, Уолтер?» «Ладно, это довольно занятно. Когда я рос в восточном Огайо, наши родители часто отправлялись в дальние поездки. Достаточно, во всяком случае, дальние. От Кошактона в восточной части нашего штата до Таймвелла в западной Иллинойса. Местность там, знаете ли, равнинная». Один округ ничем не отличается от другого. Пока сестра играла во что-нибудь или высматривала счастливые номерные знаки или еще что, я сидел в машине и старался запомнить что-нибудь из пролетевшего мимо. Дом, силосную башню, холм, да просто стадо свиней. Нечто такое, что я мог бы признать на обратном пути.